Глава 17. Остаться человеком на войне. Настал решительный час кампании. 6 октября 1794 года Суворов собрал военный совет. На нем были не только генералы, но и 22 полковых и батальонных командира. Таким образом, на совете было выражено мнение не только начальствующего, но и командного состава офицерского корпуса. Постановление военного совета в первой же фразе содержало стратегическое решение. На основании воинского устава главы десятой, собрание генералитета полковых и батальонных начальников положено, пользуясь победою при замке Мушковском, выступить корпусу для покушения на Варшаву. Далее в пунктах с 1 по 5 описаны маршруты движения, мероприятия по обеспечению войск продовольствием, и указан Минск-Мазовецкий как пункт сосредоточения и соединения корпусов Суворова, Ферзена и Дерфельдена, причем соединение с последним желательно, но если этого не произойдет, то действовать с ним не ожидаясь. Очевидно, полководец не был уверен, что Репнин не помешает соединению в последний момент. Пункты 6 и 7 призывали прусаков и австрийцев оказать поддержку. Наконец, пункт восьмой содержал общую схему действий под стенами польской столицы. Девятое. Первое стремление наше должно быть на Прагу. Примечание Прага-Варшавская, предместье Варшавы, на правом берегу Вислы, было хорошо укрепленным полевым лагерем. И по оселению оного места стараться сжечь мост через Вислу. Потом перейти против Вильянова или иного места за Вислу, оставя при Праге генерал-поручика Дерфельдена с отрядом до шести тысяч или, по обстоятельствам, для дальних покушений на Варшаву. Таким образом, первоначально предполагалось, взяв Прагу, приступить к тесной осаде Варшавы, но не к ее штурму, так как мост через Вислу, соединяющий столицу с предместьем, планировали сжечь. Очевидно, опасались, что неприятель может по нему контратаковать из самой Варшавы. Если бы собирались штурмовать сразу столицу, то решили бы мост захватить и сохранить. Вероятно, предполагалось, что сопротивление польских войск будет долгим и упорным. Кроме того, не было уверенности в помощи прусаков и приходе Дельфельдена. В таком случае пункт 10 ставил еще более скромные задачи. Десятый. Но ежели генерал-поручик Дельфельден с его корпусом для каких-либо причин не прибудет, или паче прусские войски в довольном количестве содействовать не будут, то расположиться войскам на первый раз в кантониры на правом берегу Вислы, а когда позади расположение весь провиант и фураж выбран будет, то для лучшего спокойствия войск сближатся для винтерквартир паки к Бржестцу, Радзину и околичностям. Примечание. В кантониры на правом берегу Вислы. то есть блокировать Варшаву с русской стороны и не более того, Вислу же не переходить. Сблизиться для винтерквартир, паки к Бржецу, Радзину и околичностям, то есть отойти от Варшавы. Пункт десятый таким образом показывает, что Суворов готов был рисковать, устремляясь на Варшаву, но превращать риск в авантюру вовсе не собирался. Наверное, в этом одно из отличий его от всех князей Репниных и графов Салтыковых, и не только в русской армии. Подобного рода полководцы любой риск считают авантюрой, а операции планируют по принципу «как бы чего не вышло». Их удел всегда быть битыми, как Куропаткин в русско-японской войне. С постановлением военного совета 14 октября согласились и поставили под ним подписи генерал-поручик Ферзен и генерал-майоры Рахманов и Тормасов. Меж тем, 7 октября Суворов покинул Брест-Литовский и двинулся на Венгров, получив от Дерфельда на рапорт, что тот выступает на соединение 8 октября. Прошло пять дней, и 13-го наш герой рапортует фельдмаршалу о первых стычках с партиями противника, о движении польского корпуса генерала Макроновского в тысяч человек при 20 пушках, о переправе через Нижний Западный Буг и о приказе Дерфельдену преследовать и поразить этот корпус, но сомнительно, чтобы по ту сторону Буга застать мог. Через два дня, 15 октября, Суворов рапортовал Румянцеву, что разъезды из корпуса Ферзена 11 и 12 октября столкнулись с польскими фуражирами, а Ферзен стоит в полумиле от суворовского корпуса. Меж тем, 13 октября авангард Дерфельдена под командованием Зубова, младшего брата-фаворита, успешно атаковал авангард Макроновского. Сам же Макроновский 14-го числа, сумев обойти части Суворова, стоявшие в местечке Кобылка под Варшавой, с его корпусом к Праге прибыл, обойдя здешнее место, и сего числа под конец баталии отрежал на подкрепление несколько тысяч, но он и не дошед пять верст, усмотря наши легкие войски впереди себя, обратились назад. Отступление было результатом поражения — которая 15 октября понес пятитысячный отряд из корпуса Макроновского при атаке у Кобылки. Пять тысяч мятежников атакованы нашей кавалерией с двумя батальонами, пешими и гирями в здешних лесах. Баталия была пять часов. Легкие наши войски салютированы были с Праги пушечную пальбой и зажжены кругом Варшавы маяки. Итак, за десять дней с боями русские полки дошли до Варшавы. Судьба Польши повисла на волоске. Положение в польской столице было неустойчивое, состояние духа сметенное. Вот что сообщил полководец Задунайскому в рапорте 17 октября. В Варшаве много мяса, но по экономии в хлебе ушедший прошлой ночью прагский мещанин известил, что во время здешнего побиения и от подъездов казаков пехотные войски, состоявшие в поле, бежали в Прагу, а кавалерия через мост в Варшаву. Твокма не впущена. Ныне в Праге мятежничьих войск при Зайончике, Макроновском и иных. Пехоты пятнадцать тысяч, конницы половиной тысячи, до жителей, могущих защищаться, до двух тысяч. Пушек более ста. Варшавская комиссия отпускает на все войски порционы по фунту мяса и по полуфунту хлеба на каждого в день, а на коней в рационные собирают солому с крышек, Консинеры все бегут, кто только уйти может, и от одного Макроновского по побеге через Буг ушло свыше полутора тысяч. Примечание, а на коней в рационной собирают солому с крышек, значит, запасов фуражного зерна нет. Через два дня в рапорте число противника было им уточнено. Макроновский с Ясинским, Ясвинским, Гидройцем, Гробовским и Мейным при прогнании из Литвы спасли войско нечто свыше десяти тысяч, и первые по робости Онова оборону Праги на себя не принял, чего ради поставлен над Варшавой, где было до того с Кассинерами пополам шесть тысяч». Вместо того, Магдалинский и Дембровский, выбитые пруссаками из-под Брамсберга с двенадцатью тысячами, соединились на Праге с Зайончиком, у которого там было до десяти тысяч. К числу приложить должно с пиками прагских обывателей три тысячи. Таким образом, Прагу могли защищать две тысячи регулярных и три тысячи горожан-ополченцев. Шесть тысяч находились в Варшаве, но использовать их как резерв было сложно, так как они нужны для поддержания порядка в городе и его защиты на случай покушения прусаков, да и от Макроновского инициативы ожидать не приходилось. Дерфельден соединился с Суворовым 14 октября. Больше время терять было нельзя. Войска еще в походе, согласно приказу от 15-16 октября, предположительно начали обучаться и готовиться к будущему штурму. Завтра же надобно нарядить для обучения в обеих корпусах, носить лестницы, фашины, плетни, представлять их к дереву, лазить на оные, как стрелков стрелять по головам, а другим запретить, как плетни бросать на ямы волчьи и фашины врозь, экзерцировать так, как под Измаилом, в обеих корпусах завтра учиться. И вот теперь, 23 октября, была дана диспозиция о завтрашнем штурме. Его сиятельство граф Александр Васильевич Суворов приказал, первое, взять штурмом прагский ретрешемент, и для того, второе, на месте полк устроится в колонну поротно, охотники со своими начальниками станут впереди команды, с ними рабочие, они понесут плетни для закрытия волчьих ям перед вражеским укреплением, фашинник для закидки рва и лестницы, чтобы лезть из рва через вал. Людям с шансовым инструментом быть под началом особого офицера и стать на правом фланге колонны. У рабочих ружье через плечо на погонном ремне. С нами егеря, белорусцы или флянцы. а не у них направо. Третье. Когда пойдем, воинам идти в тишине. Не говорить ни слова, не стрелять. Четвертое. Подошед к укреплению, кинуться вперед быстро, по приказу кричать «Ура!». Пятое. Подошли к орву, ни секунды не медля. бросай в него фашинник, опускайся в него и ставь к валу лестницы. Охотники, стреляй врага по головам. Шипко скоро, пара за парой лезь. Коротка лестница, штык в вал, лезь по нём, другой третий. Товарищ товарища обороняй, ставший на вал, опрокидывай штыком неприятеля, и мгновенно стройся за валом. Шестое. Стрельбой не заниматься. без нужды не стрелять, бить и гнать врага штыком, работать быстро, скоро, храбро, по-русски, держать своих в середину, от начальников не отставать, везде фронт. При чтении этих пунктов диспозиции становятся ясны два момента. Во-первых, чисто технически все указания о построении колонн и их действиях при штурме выросли из аналогичных указаний перед штурмом Измаила. Во-вторых, Темп текста, короткий рубленый слог пунктов пятого и шестого, вплотную подводит нас к словесному научению солдатам о знании для них необходимым, то есть к науке побеждать, и позволяет поставить вопрос о ее написании ранее весны 1796 года. Очень важен для понимания морального воспитания солдат седьмой пункт диспозиции. «В дома не забегать», неприятеля просящего пощады щадить безоружных не убивать с бабами не воевать малолетков не трогать к этому пункту примыкает пункт третий дополнительных указаний войскам написанных тогда же третье сгода пардон примечание сгода мир Отруть бронь примечание положи оружие кое положат оружие тех отделить Вольность, паспорты, кое же нет, с теми по первому поступать, бить, кончить в час. Примечание. Первый пункт звучал при малейшем сопротивлении, атаковав, никогда не упустить. Строго упоминаю, операцию вести быстро, ударь холодным ружьем, догонять, бить военную рукою, принуждать к сдаче и дотоле не отдыхать, доколе все мятежники взяты не будут. Итак, Суворов помещает каждый раз в завершающую часть документа, проникнутого духом решительной атаки и стремления к победе, приказ быть милосердным к сдающимся в плен и к мирному населению. Он жаждет победы, но не резни. Меж тем, приготовлению к штурму шли своим чередом. 20 и 21 войска изготовляли лестницы, плетни и фашины. Шли учения штурмовых колонн. 22-го, три корпуса, Суворова, Ферзена и Дерфельдена, тремя колоннами заняли лагерные места в отдалении на орудийный выстрел и немного дальше от польских передовых окопов. Польские пикеты были сбиты, и наша передовая цепь заняла их места. В тот же день русский генералитет произвел рекогносцировку укреплений и дислокации противника. В ночь на 23-е были построены батареи – От центрального корпуса Суворова на 16 орудий, от правофлангового Дерфельдена на 22 орудия и от левофлангового Ферзена на 48 орудий. Батареи были построены для того токма, чтобы отвлечь неприятеля чаять приступа. На рассвете 23 октября русские батареи открыли огонь, на который поляки отвечали активно, но с малым для русских уроном. Между тем уже было принято решение следующей ночью штурмовать пражские укрепления семью колоннами перед рассветом. Описание колонн дается с правого фланга на левый. От корпуса Дерфельдена первая и вторая колонны, от корпуса Потемкина третья и четвертая, от корпуса Ферзена пятая, шестая и седьмая. Суворов сделал колонны равными по ударной силе. Три батальона мушкетеров, либо гренадер, и один батальон егерей. Если не хватило линейной пехоты, как в четвертой колонне, то количество егерских батальонов удваивалось. В резерв каждой колонны старались выделить по два батальона пехоты. Если их не хватало, вторая и третья колонны, то добавляли от трех до пяти спешенных эскадронов «Драгун», чье обучение подразумевало действия и в пешем боевом порядке. Все колонны, кроме второй, имели в резерве по три эскадрона «Гусар» или «Конных егерей», Кавалерию предполагалось ввести в дело после форсирования укреплений в обширном полевом пространстве, расположенном между укреплениями и Прагой. Отметим, что особенностью пражских верков было то, что их вынесли далеко в поле от городских кварталов, поэтому Прага представляла собой не крепость, как Измарил, а род укрепленного лагеря наподобие Кольберга в Семилетнюю войну. Его слабым местом было отсутствие высот по периметру верков И высот предваряющих подход к ним, а, следовательно, не было возможности построить передовые редуты, реданы и люнеты, с которых перекрестным артиллерийским огнем можно было причинять урон идущим на приступ колоннам. Если войска не удержат линию укреплений, то им придется отступать к Праге по открытой равнине. Вот здесь-то и будут нужны конные резервы колонн. Конница, не приданная штурмовым колоннам, была разделена на четыре части. Во-первых, 12 эскадронов конных егерей, карабинеров и легкоконных команд прикрывали артиллерии правого крыла атакующих. Во-вторых, между 4 и 5 колоннами было поставлено 12 эскадронов из-за большого расстояния и для прикрытия артиллерии центра. В-третьих, на правом фланге 5 колонны сосредоточено 13 эскадронов. В четвертых между 6 и 7 колоннами поместили 13 эскадронов. Общее командование конницей было поручено генерал-майору Шевичу. Казаки были разделены на четыре части. Первая на правом фланге, на берегу Вислы, 350 человек подполковника Екатеринославского казачьего войска Родионова. Вторая, слева от четвертой колонны, 630 человек подполковника Донского казачьего войска Грекова. третья между отрядом грекова и пятой колонной в ней было семьсот пятьдесят человек подполковника екатеринославского казачьего войска бузина первого четвертое на левом крыле шестой колонной в ней было пятьсот человек подполковника донского казачьего войска денисова наконец отдельно на крайнем левом фланге на берегу вислы отряд в четыреста двадцать пять человек секунд майора донского казачьего войска денисова таким образом Мы видим, что резервная кавалерия была сосредоточена компактными массами, осуществляя связь между группами атакующих колонн и являясь своеобразным стратегическим резервом, которые должны были ввести в дело по форсированию полевых укреплений и этим поддержать стремление штурмовых колонн окружить, пленить либо уничтожить отступающие к Праге польские части. Задача была поставлена кратко и самым общим образом – Детали исполнения оставили на усмотрение командиров корпусов и колонн. Таким образом, расположав все войски, предписано первым четырем колоннам атаковать мятежников с левого крыла, сорвать передние их на кучугурах сделанные укрепления, на плечах войтить и овладеть главным их ретранжементом, а завладев онным, паки атаковать последние окопы вокруг Праги и самой Прагою, И первой из сих четырех колонн по овладении ретранжементом предписано идти вверх по берегу и отрезать неприятеля от мосту. Пятой и шестой колонны предписано начать атаку тогда, когда первые четыре колонны сорвут передовые укрепления. Примечание. На Кочугурах, на песчаных холмах. Идти вверх по берегу и отрезать неприятеля от мосту, то есть идти против течения Вислы, а Прагу с Варшавой соединял единственный мост. Подробнее описывались действия седьмой колонны, которая действовала изолированно на крайнем левом русском фланге. Она выступала из лагеря на два часа раньше остальных, чтобы, пройдя на остров, образованный протоками и вислой, захватить укрепления противника и батареи. после чего, двигаясь по берегу Вислы вниз по течению, проникнуть в Прагу с южной стороны и прорываться к мосту, идя навстречу первой колонии, движущейся с северной стороны по берегу реки. Таким образом, удар наносился в разное время, но по всему периметру неприятельских укреплений с целью не только разбить, но и окружить и пленить войска, обороняющие Прагу-Варшавскую. Сам укрепленный польский лагерь при Праге имел всего две стороны, северную и восточную, далеко отстоящие от столичного предместия. Фланги позиции примкнули к висле и к впадающему в нее протоку. Польские фортификаторы, создавая оборонительные линии, использовали то обстоятельство, что висла делает здесь плавную излучину, однако изгиб ее завершается перед южной окраиной Праги, что резко уменьшает тактические ресурсы реки как водной преграды. Эти укрепления обширностью обороняемой площади предполагали, что в лагере будет как минимум вдвое большая армия, чем те войска, которые там оказались 24 октября 1794 года. Главный ретраншемент находился на северной стороне и слишком близко к внешнему валу и рву. С падением его далее, вплоть до самой Праги, было чистое пространство, где невозможно было закрепиться. Поэтому Суворов в диспозиции и давал всего один час на форсирование укреплений. Наблюдая признаки разложения в войсках противника, он полагал, что стойкостью в обороне они будут ниже турок в Измаиле. Кроме того, имея в тылу мост, перекинутый в Варшаву, войска, сбитые с укреплений, преследуемые, уничтожаемые и окружаемые в чистом поле, психологически будут сломлены и приложат все усилия, чтобы уйти к мосту и по мосту в Варшаву, а значит сильного сопротивления на улицах и в домах не окажут. Из пункта 9 постановления военного совета от 6 октября «Первое стремление наше должно быть на Прагу и по владении оного места стараться сжечь мост через Вислу» вытекает, что штурм должен был протекать и завершиться на ограниченном правом берегом Вислы пространстве, что придает операции строгую логичность и графически красивую очерченность». А главное, план вполне реалистичен для исполнения. Из количества указанных в диспозиции русских частей можно сделать вывод, что число русских не превосходило количество поляков. Штурм предстояло вести открытой силой, без длительной инженерной подготовки из-за отсутствия осадной артиллерии. Следовательно, все зависело от нравственной силы войск и их командиров и начальников. Суворов на это и рассчитывал. «Реляция дает нам развернутую картину штурма». четвертого числа, в 3 часа по полуночи, все войски выступили к назначенным им пунктам и, состроясь в глубокой тишине, достигли до той черты, отколь удар вести их надлежало. В 5 часов перед рассветом сигнальная ракета пущена, все четыре правые колонны двинулись». Третья и четвертая колонны, поспешно сорвав неприятельские пехотные пикеты, достигли к волчьим ямам, как в первой и второй колоннах огонь загорелся и распространился вокруг всех укреплений. Первая и вторая штурмовые колонны, вместе с шедшим в интервалах тульским пехотным полком, прошли под перекрестным огнем как с батарей укреплений, так и с острова посреди вислы, бывшего у них на правом фланге. Не смутил их и огонь, ведшийся артиллерией с Варшавского берега. Преодолев картечь и ружейный огонь, они взошли на вал, перейдя стремительно ров, смели защитников вала и ударили по пехотным и конным резервам противника. Началась яростная работа штыками, тела раненых и убитых неприятелей покрыли все пространство боя. В этот момент два эскадрона киевского конно-егерского полка из общего кавалерийского резерва под командой полковника Засса перескочили через ров, и Засс с великою стремительностью ударил на остатки державшейся неприятельской конницы и с успешным поражением обратил оную. Пехота, огнавшая неприятеля по берегу Вислы,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 Третья и четвертая колонны, то есть силы суворовского корпуса, под сильным картечным и ружейным огнем, завалив волчьи ямы, перешли их, спустились в болотистый ров и по лестницам быстро взошли на вал. Они взяли первые польские батареи. Третья колонна, овладев двумя бастионами, как только вновь доходила до среднего и главного ретранжемента, увидела конницу неприятельскую, готовящуюся взять оную во фланг. Видя это, генерал-майор Исленьев развернул два гренадерских батальона во фронт и послал их в штыки, что исполнено с такой быстротою, что неприятель, увидя стремление наших, обратился в бег. Сам Исленьев, продолжая быструю погоню за неприятелем, атаковал главный ретранжемент, овладел он им и, паки преодолев все трудности, оказывал особливое мужество по одержанию совершенной победы. Напомним, что он был одним из главных героев сражений при Бресте. Характерно, что командовавший резервом третьей колонны бригадир Владычин не только очищал интервалы между колоннами от противника, но и, войдя в первый ретранжемент, тотчас разрыл вал и очистил путь для конницы. Это примечание показывает... Как четко действовала пехота и как она оказывала поддержку кавалерии всеми возможными способами. В это же время четвертая колонна совместно с третьей овладела двумя батареями и главным кавальером передового укрепления, огражденным снаружи палисадом, и далее захватила пять батарей противника на укреплении и, не дав нигде неприятелю образоваться, поражая всюду на штыках, где только неприятель чаял упорно защищаться. но мужеством, свойственным войскам и разъяренными воинами, все упорствовавшие были на месте положены. Последние строки объясняют большие потери поляков. Действие штыкового удара было гораздо эффективнее оружейного огня, тем более что и диспозиция приказывала действовать именно штыками. Когда третья и четвертая колонны преодолели сопротивление в главном укреплении и приближались к последним окопам вокруг самой Праги, Вдруг на воздух взлетел неприятельский артиллерийский погреб. Но это уже не могло удержать храбрые русские войска. Потемкин часть войск построил в укрепление, часть отправил в Прагу, а егерский батальон двинул к мосту, твердо выполняя наставления Суворова, во что бы то ни стало захватить мост через Вислу. Пятая колонна, начав атаку в назначенное ей время, То есть, когда значительная часть защитников укреплений и оперативных резервов уже увязала в отражении натиска первой, второй, третьей и четвертой колонн, успешно развивала наступление и первая, овладев неприятельскими батареями, прошла в Прагу до самого мосту, поражая неприятеля холодным ружьем. Ее прорыв в Прагу подорвал способность войск, оборонявшихся против первых четырех колонн, к сопротивлению. Шестая колонна овладела укреплениями противника и на штыках вырвалась в Прагу. Седьмая колонна из-за дальности обхода и из-за сопротивления противника на нескольких рубежах обороны пришла в город позже. Поспела и сия колонна к последнему поражению неприятеля в Праге. Все было кончено. Искурящийся дымом, пропахший порохом Варшавы, Суворов послал короткую записку фельдмаршалу. Сиятельнейший граф, ура, Прага наша! Вслед за ней в тот же день, двадцать четвертого октября, набросал и короткий рапорт. Спешу вашему сиятельству донести, что в Праге было войско слишком двадцать шесть тысяч, почти все регулярное. Спаслось изоново только кавалерии до двух тысяч. Плену теперь слишком десять тысяч, три генерала, двадцать три штаб и до двухсот пятидесяти обер офицеров. До пушек свезено 72, а до остальных еще свозятся. В Варшаве великое смятение. Войски ее императорского величества действовали живо и храбро, продолжалось не более трех часов и кончено славно. Однако слава победы была омрачена большими жертвами среди побежденных. Вскоре в Западной Европе и в первую очередь в Англии Укрепилось мнение, что русские войска проявили чудовищную жестокость, в том числе в отношении мирного населения Праги и Варшавы. По горячим следам известный лондонский мастер Крукшинг 5 января опубликовал карикатуру «Царская забава», представляющую Екатерину II, милостиво дотрагивающуюся до отрубленной, сочащейся кровью женской головки, подносимой ей монстром Суворовым. За ним вереница солдат, несущих на плечах корзины, наполненные отрубленными женскими и детскими головами. Генерал почтительно рапортует. Итак, моя царственная госпожа, я в полной мере исполнил ваше ласковое материнское поручение, касаемое заблудшего народа Польши, и принес вам урожай из десяти тысяч голов, заботливо отделенных от их заблудших тел, на следующий день после капитуляции. Последние два слова в английском тексте «the day after capitulation» должны были особенно подчеркнуть цинизм происходящего. Все, что изображено и написано на этом листе, равно как и утверждение о сознательно проявленной жестокости в тот день войсками и полководцем, мягко говоря, ложь. Правдой является только то, что жертвы были велики. Мы уже приводили текст седьмого пункта из «Диспозиции», но стоит его повторить. «В дома не забегать, не приятеля, просящего пощады, щадить, Безоружных не убивать, С бабами не воевать, Малолетков не трогать». Эта же мысль тогда же была повторена в пункте третьем дополнительных указаний 24 октября. В условиях капитуляции 25 октября кровожадный победитель — Указывает в пункте 4 «Ее императорского величества высочайшим именем всем полевым войскам торжественное обещание по сложении имя оружия увольнение тотчас в их домы с полной беспечностью, не касаясь ни до чего каждому принадлежащего В пункте 6 особо подчеркнуто «Ее императорского величества все высочайшим именем всем полевым войском торжественное обещание по сложении ими оружия увольнение тотчасовых в домы с полной беспечностью, не касаясь ни до чего каждому принадлежащего. В пункте шестом особо подчеркнуто «Ее императорского величества все высочайшие обещания обыватели в их особых и имениях ничем повреждены и оскорблены не будут, останутся в полном обеспечении их домовства и все забвению предано будет. В протоколе заседания магистрата Варшавы о принятии условий, предложенных Суворовым, в ответ на пункт шестой было сказано, «Город Варшава полагается, на основании всех теперешних пунктов, в надежде, что все по сию время случившееся со стороны России забыто будет. Суворов 26 октября в обращении к магистрату писал, «Торжественно симпаки уведомляю, что обыватели, мещане и посторонние, защиту их особ и имения пользоваться будут, из забвению все предано будет, как в шестом пункте моих прежних постановлений написано и утверждено». 28 октября в ордере Ферзену о преследовании войск повстанцев за Вислой было написано «Теперь, по-видимому, дирекция ваша на них. Прикажите их крепко бить, сдающимся, с года, пардон. А коли не то до атаки, то и вольность». В ордере ему же 1 ноября сказано Из вчерашнего моего письма ваше превосходительство усмотреть изволили, какие части капитулируют, и с ними сообразно из Праги моего к вам отзыва от 27 числа извольте поступать весьма ласково и дружелюбно». Итак, все эти дни Суворов и в переговорах с варшавским магистратом, и в ордерах, дошедших до нас, говорит об одном и том же — Мирное население может быть вполне спокойно, его безопасность, как личная, так и имущественная, гарантирована русским главнокомандующим. Сдающиеся войска должны быть приняты милостиво и даже дружественно. Суровость будет только по отношению к тем, кто продолжает сопротивляться. Вот как определяет он эту линию поведения в письме к генералу Шевичу 4 ноября, рассуждая о нежелании генералов Магдалинского, Вовжецкого и Гидроица сложить оружие. Вы видите между тем, что не двадцать тысяч идет дело на гонор, причем обыкновенный отзыв отчаянности стать за Оны до последней капли крови. Мечта сия могла пройти, как Горжанский отсюда к ним возвратился. Удача им вязче услождена. Будьте с ними милосердны. Однако затем упорных бейте до конца, наипоспешнейше. Впрочем, покоряйте, увольняйте, возвращайтесь скоро назад. Надо отметить, что из рапорта 10 ноября к фельдмаршалу Румянцеву видно, что все генералы, упомянутые в письме 4 ноября, сдались. Применять оружие против упорствующих не пришлось. Наконец, в реляции о занятии Варшавы 7 ноября сказано. 29 числа в девять утра торжественно победоносные войски с барабанным боем и музыкой в Варшаву вступили. На самом берегу при переходе мосту магистрат и все мещанство вышед во не победителей с хлебом и солью, поднесли городские ключи. Берег, улицы, площади все были усыпаны народом, повсюду кричали «Виват Екатерина!». когда генерал-поручик Потемкин отправлен был от меня к королю обнадежить его в безопасности и успокоить, при въезде его в королевский замок множество народу, наполнявшего площадь в замке и улице, встретили с таким же восклицанием. Таким образом, документы прямо свидетельствуют о стремлении Суворова действовать в отношении побежденных мягко, силу применять только к упорно сопротивляющимся – Но как раз таковых и не оказалось. Но откуда же тогда жертвы, на которые обычно ссылаются обвинители? Во-первых, необходимо отметить, что они появились во время штурма, а не после капитуляции, как утверждает карикатура. К сожалению, во время сражения жертвы неизбежны. Войска, штурмовавшие Прагу, отлично знали об убийствах, совершенных в ночь мятежа, и не только в Варшаве, но и позднее в Вильно. Это озлобляло их, ибо избиение безоружных солдат в церквях и казармах совершалось не военными, а гражданскими, то есть было противно обычаям войны. Кроме того, во время штурма взорвался склад боеприпасов, начиненных для употребления. Это вызвало обширный пожар и ранение среди войск и обывателей, равно как и гибель множества людей в пламени пожара до того, как Суворов, явившийся лично в горящую Прагу, приказал тушить город. Наконец, жертвы среди населения объясняются и тем, что в бою приняла участие национальная гвардия, то есть ополчение Праги. Это те самые три тысячи пражских обывателей с пиками, о которых наш герой писал 19 октября в рапорте Румянцеву. Необходимо сказать об обстоятельстве, о котором всегда писали в России до 1917 года, и которое старательно замалчивалось с конца 1930-х годов. Прага во времена Суворова вмещала обширное еврейское гетто, ибо в Польше до 1794 года евреи были изгоями, могущими проживать только в специально отведенных районах городов и местечек. Религиозная нетерпимость лишала их большей части гражданских прав и делала людьми четвертого сорта. Декреты Тадеуша Костюшка, провозглашавшие свободу для поляков и обещавшие равенство и раскрепощение, вдохновили прожан, и они, желая доказать преданность новой власти, составили национальную гвардию и решили принять участие в защите родного города, надеясь таким образом заслужить признание своих гражданских прав от польского правительства. К сожалению, русские солдаты в таких политических тонкостях не разбирались, и когда среди своих неприятелей они увидели пражских мещан, в том числе и евреев, что было по понятиям солдат ни с чем не сообразно, пощады давать им они не стали. Однако приказы истреблять гражданских, как мы видели, Суворов не отдавал, наоборот, требовал щадить их. Религиозной нетерпимостью и антисемитизмом Он никогда не отличался, напротив, привык использовать польских евреев как поставщиков полезной разведывательной информации, это видно из документов. Следовательно, то, что произошло на улицах Праги, результат рокового стечения обстоятельств, неизбежных и нами перечисленных. Повторюсь, когда Суворов прибыл в Прагу вслед за войсками, он прекратил всякие насилия и, более того, проследил, чтобы мост через Вислу был сожжен, в том числе, чтобы опьяненные кровью солдаты не ворвались в мирную и беззащитную Варшаву. Итог всему вышесказанному подведут два документа. Первое — короткое письмо, написанное Суворовым Румянцеву 16 ноября. В Екатеринин день поднесена мне от магистрата Варшавского именем обывателей табакерка с лаврами из бриллиантов. На середине крышки был изображен городской герб, плавающая сирена, и под ней подпись «Варшава сбавцу своему, «Варшава своему избавителю». Внизу же герба другая подпись, обозначающая день пражского штурма, 4 ноября, 24 октября 1794 года. На следующий день, рапортуя фельдмаршалу о взаимоотношениях с поляками, он пишет «Все предано забвению, в беседах общаемся как друзья и братья, немцев не любят, нас обожают». Окончание боевой страды вызывало в герою нашим радость. Он и выразил ее в донесении графу Задунайскому об окончании кампании. «Виват, Великая Екатерина, все кончено, сиятельнейший граф, Польша обезоружена». Вместо даты письмо было помечено День архистратига Михаила. Через десять дней в рапорте о состоянии страны повторяется то же, но в более прозаичной форме. Касательно жидовойск, он и по местам обстоятельствам расположены, и в сообщении предопасности не нахожу. По елику, инсургентов не существует, и везде спокойно. Теперь можно было хлопотать о войсках и о себе. Естественно, что пришлось обратиться к фавориту. Он писал ему прямо из покоренной Праги. «Милостивый государь, граф Платон Александрович, и я императорского величества победоносные войска одержали Паке верховнейшую славу. Летели через волчьи ямы с копьями, герзы, засеки, рогатки, глубокие рвы водяные, высокий вал, двойной ретраншемент». Ваше сиятельство с блистательнейшей победой покорнейше поздравляю и прибуду с совершеннейшим почтением. Примечание. Герзы. Искусственное препятствие в виде бараны с высокими зубьями. И подписаться пришлось вашего сиятельства покорнейший слуга. Было это горько, ибо он понимал, что фигура эта князю Потемкину не равна, но что же поделать, с волками жить поволчьи выть. Он отправлял это письмо в Петербург, еще не зная, что его уже рекомендуют там не письма к фавориту, но громкие победы. 26 октября, еще не зная о взятии Праги, императрица пишет ему. «Граф Александр Васильевич, поспешное ваше шествие на неприятеля и неоднократное его поражение паче же 6 сентября при Крупчице и 8 при Бресте» Суть — новые доводы вашего неутомимого к службе нашей рвения, предприимчивости, искусства и мужества. Она жаловала ему бриллиантовый бант к шляпе и три пушки из взятых трофейных орудий. Когда же 18 ноября герой компании генерал-майор Исленьев привез государыне реляцию о занятии Варшавы, она приняла решение. Очевидно, зрело оно в течение последних недель — по мере того, как с польских равнин приходили вести о стремительном походе Суворова и блистательных победах. Теперь же, когда чаемое свершилось, императрица поступила так, как подсказывало сердце. В этот раз человек, которого не решила вознаградить, был полностью достоин этого. Теперь это был полководец, который выигрывал не только сражения, но и войны. Необходимо понимать, что когда мы восхищаемся победами суворова в италии и силой духа в швейцарском трагическом походе мы видим результат его военной практики обретенной за пять лет до того на равнинах польши когда он преодолев сопротивление недоброжелателей репнина салтыкова и прочих в петербурге и вильно вырвал из их дряблых рук право верховного командования на театре войны блестяще повел ее и быстро одержал победу Императрица Екатерина видела и понимала, что у нее и у России есть новый великий воин, сравнить с которым в Европе теперь было некого. Особо была благодарна она ему за то, что он в ее глазах поразил не столько поляков, сколько ужасного демона революции, свергающего троны и отсекающего головы венценосцев. Демона, неожиданно вставшего в полный рост на западном рубеже империи. Ни один из придворных куртизанов, никто из облаченных в генеральский мундир, бледных от зависти к этому воину петербургских интриганов, не был способен на такое. Когда настал роковой час, враг страшнее и хуже Пугачева и турок ударил в двери императрицыных чертогов. Вот тогда, оттираемые ими уже четыре года суворов, сам собой выступил вперед и, как по мановению волшебного жезла, спас и царствование, и царство. И поэтому пелена на какое-то время спала с глаз Екатерины, и она решила наградить его по заслугам. Однако сила привычки к придворным интриганам, рыболепно ей служившим, была столь велика, что императрица решила действовать не открыто, а поставить их перед фактом, чтобы закрыть им рты. Вот что писал об этом в Лондон граф Безбородко, нашему послу графу Воронцову. Секретно положено, что по получении формального о Варшаве известия послать графу Суворову чин фельдмаршала, так чтобы здесь тогда уже сведали, когда уже после подробной реляции отправлены будут графу Румянцеву все награждения. Всего страннее, что граф Николай Иванович не в конфиденции по всем двум пунктам и думает еще, что Суворова сделают только генерал-адъютантом. Примечание. Граф Николай Иванович Салтыков. Так писал он 9 ноября, то есть за 9 дней до прибытия из Леньева, и прибавлял свое мнение о справедливости такого награждения. Но когда меня спросили, я сказал прямо, что, взяв в столицу, если бы меня не сделали фельдмаршалом, несмотря на старшинство дармоедов, я бы счел несправедливость. Как дело уже было решено, то и неудивительно, что опробовали мои мысли. Перед нами очень ценное свидетельство того, как сложно принималось это решение и что оно было принято личной императрицей и никем другим. Наступило 19 ноября. В Зимнем дворце был благодарственный молебен, после которого Екатерина II, на большом выходе, отведав поднесенный ей хлеб-соль из Варшавы, собственноручно поднесла их своей фрейлине-графине Наталье Суворовой. Это была очень большая честь для девятнадцатилетней летней девушки и для ее отца. Потом был парадный обед, в середине которого... Государяня произнесла тост за здоровье генерал-фельдмаршала Суворова. Если бы гром поразил сидящих за столом графа Салтыкова и еже с ним, то они и тогда были бы удивлены менее. Меж тем рескрипт императрицы уже мчался с курьером в Варшаву. Он был короток, но выразителен. Господин генерал-фельдмаршал граф Александр Васильевич. Поздравляю вас со всеми победами и со взятием прагских укреплений и самой Варшавы. Прибывая к вам отлично доброжелательно, Екатерина. К рисcriptу прилагался фельдмаршалский жезл. Бантыш Каменский приводит еще одно письмо от Екатерины II. Вы знаете, что я не произвожу никого через очередь и никогда не делаю обиды старшим, но вы. Завоевав Польшу, себя сделали фельдмаршалом. Однако в столице среди обойденных стоял скрежет Зубовный. Очень точно охарактеризовал стенание и недовольство граф Заводовский, бывший фаворит Екатерины II, в письме все тому же послу в Лондоне Воронцову от 6 января 1795 года. Произведение Суворова «Фельдмаршалы» Кольнуло генералов старее его. Граф Салтыков, князь Репнин, Прозоровский, князь Долгоруков просят увольнения от службы. Граф Салтыков как горячее наступал, то уже и отставлен. Другие тоже получат, когда настоять не перестанут. Суворов просвещается в Варшаве, не перестает блажить. Впрочем, чудак, но всегда побеждать есть его жребий. И в войне не все его сверстники останутся позади. Правду сказать, они ему не равны ни сердцем, ни предприимчивостью. Правду сказать, сибарит и бездельник, смотревший на свои высокие должности, как на куру и возможности для обогащения, заводовский, однако, был человек умный, образованный, очень наблюдательный. Россия ему, кстати, через десять лет будет обязана либеральным цензурным уставом и открытием трех университетов. Он фигура типичная для екатерининского времени. Отметим, как верно определил он причину превосходства Суворова над всеми своими недоброходами. У них маленькие и сморщенные сердца, как характеризовало сердце покойного Петра III императрицы в письме к графу Понятовскому. то есть по своим духовным качествам они проигрывают полководцу, они непредприимчивы, им не хватает ни таланта, ни мужества, ни храбрости. Эпилогом к проблеме пражского кровопролития послужит один приказ, отданный из штаба Суворова 22 ноября 1794 года. Вследствие повеления его сиятельства господина генерал-аншефа многих орденов кавалера и обеих империй графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского, по просьбе, дошедшей от прагского мещанина Мация Клейна, который с сим отправлен, предписывается забранных во время штурма сына и его дочь, находящихся ныне в воном полку, приказать отдать без всяких отговорок и сему дежурству рапортовать. Есть документ и об отношении Суворова к побежденным повстанцам. 30 ноября он пишет фельдмаршалу Румянцеву: за донесением моим вашему сиятельству еще явилось из числа бывших остальных инсургентов для паспортов офицеров двенадцать нижних чинов четыреста восемьдесят пять всего же от нас уволенных с прежними двадцать четырьмя тысячами семьдесят двумя человеками. составляет двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят девять более уже третий день не являлось рапорт этот свидетельствует о том что слова и дела у героя не расходились провозгласив мир при капитуляции варшавы предлагая в приказах милостиво обходиться создающимися добровольно он за тридцать дней отпустил по домам снабдив паспортами двадцать пять тысяч вчерашних неприятелей Можно ли быть более милосердным посреди ужасов и страданий войны? Это благородное милосердие, верный признак настоящего солдата, вскоре стало вызывать раздражение в Санкт-Петербурге. Если вы помните, Заводовский охарактеризовал поведение Суворова в Варшаве «очень емко», «блажит». то есть поступает не так, как положено, а как считает правильным, то есть по совести своей нарушает норму и становится в один ряд с великими русскими блаженными Василием, Алексеем, Человеком Божиим и Ксении Петербургской. Общее мнение сановного Санкт-Петербурга и самой императрицы выразил в письме все к тому же Воронцову, один из виднейших дельцов той эпохи, статс-секретарь Екатерины II Трощинский. Правду сказать, граф Суворов великий оказал услуги взятием Варшавы, но зато уж несносно досаждает несообразными своими там распоряжениями. Всех генерально-поляков, не исключая и главных бунтовщиков, отпускает свободно в их домы, давая открытые листы. Вопреки сему, посланы к нему прямо повеления, но пока он их получит, много наделает вздору. И действительно... По получению распоряжения из столицы полководец отправил туда под стражей ряд военных и политических деятелей. Приказ был выполнен, но совесть его была неспокойна, и он написал об этом Хвостову 17 марта 1795 года. Граф Игнац Потоцкий, тоже Мостовский, Закрыжевский, банкир Капустос и башмачник Килинский в угодность двора от меня в Санкт-Петербурге. Изрядно они хорошо содержатся, но мой пароль тем не содержан. В нем забытие прежнего, и они вольны. Стыдно России их бояться, ниже остерегаться. Польша обезоружена, пора им домой, и не в коня корм. Вашему благоразумию это внушение весьма рекомендую. Мне совестно, хотя без торопливости. Примечание. Но мой пароль тем не содержан. То есть обещание, данное именем императрицы – простить мирных граждан и предать все забвению. При этом надо отметить, что просил Суворов не за рядовых участников восстания и революции, а за виднейших ее деятелей. Граф Игнац Потоцкий, противник России, руководил внешней политикой повстанческого правительства. Мостовский, публицист, видный идеолог восстания. Капустас Владелец банковской конторы, пожертвовал на Варшавское восстание значительные суммы денег, был членом Высшей Рады Народовой от Мещан. Ян Килинский, мастер сапожного цеха, один из руководителей восстания 6-7 апреля в Варшаве, член Высшей Рады Народовой от Мещан. Все они содержались в заключении, правда, достаточно мягком, до самой кончины Екатерины II. Амнистированный вместе с Тадеушем Костюшко Павлом I. Таковы те, о ком хлопочет Суворов, и тем не менее он строго помнит старинное правило «слово солдата» — золотое слово, давши его надо держать, честь требует. Однако же не торопитесь, читатель, делать скоропоспешный вывод, что полководец недоволен императрицей. К ней он испытывает истинное благоговение. В письме 5 декабря 1794 года Дерибасу о производстве фельдмаршала он пишет «Вы не можете, впрочем, не знать всего, но мог ли предполагать? Я ему не поверю до конца дней моих. Молебствие, 201 выстрел, августейшая монархиня, коленопреклоненная дочери моей, самый ласковый прием». Хлеб и соль варшавские отведаны, поднесены собственноручно моей дочери, обед, в середине которого я пожалован. Плачу, пьет мое здоровье стоя, двести один выстрел. Мне, последнему из слуг, господних и императрицыных, совестно и пересказывать. Горчаков, осыпанный милостями, немедленно отправлен с жезлом, боюсь и сказать. По прошествии пятнадцати дней пишет он Державину, стихи которого давно уже родили в душе полководца глубокие дружеские чувства. Они переполняют сердце его, и после первых же приветственных строк Суворов переходит на стихотворный размер. Судите сами. «Милостивый государь, — Гавриил Романович, — простите мне, что я на сей раз, чувствуя себя утомленным, не буду вам ответствовать так, как громкий лирик». но в простоте солдатского сердца моего излию чувство души своей. Царица, севером владея, предписывает всем закон, в деснице жезл судьбы имея вращает сферу без препон, она светило возжигает, она и меркнуть им велит, через гром и гнев свой возвещает, через тихость благость всем явит. Героев Ростских Мощной длани, и я велений лишь творят, Речет вселенная заплатит дани, Глагол я могущественный свят. О, вы, варшавские калифы, Какую смерть должны приять, Пред кем дерзнули быть строптивы, Не должен ли мстить вам и карать? Ах, сродно той прибегнуть к мщенью, Кто век свой милости творит? Карать оставит проведению, Сама, как солнце, возблестит, Согрея всех лучом щедрот, Се царь или бог, исполненный доброт. Счастлив Вития, могущий достойно воспеть деяния только мудрого, кроткого, человеку любивого, Сидящего на троне божества, Вы, имея талант, не коснете вступить в сие поприще, Слава ожидает вас, гомеры, Мароны, ассианы и все доселе славящиеся вити умолкнут перед вами. Песни ваши, как важностью предмета, равной красотою искусства, возгремят в наипозднейших временах, пленяя сердце, душу, разум. Не торопясь, вдумчиво вчитайтесь еще и еще раз. в эти суворовские стихотворные строки. Вчитайтесь, и вы почувствуете, что в них есть то, без чего нет поэзии, искренность. Весь Суворов, весь его нравственный склад предстает в этих письмах конца ноября и стихах конца декабря 1794 года во всей полноте. Он стремителен в поражении неприятеля, Милосерден к покорившемуся побежденному, он дает и держит слово. Ему совестно, если оно нарушено другими, он видит несправедливость и мелочную трусость советников императрицы. Но она для него божество всесильное и милосердное. Она выше любой критики, ей можно только верно служить. И вот уже без малого полвека он это делает. И достигнув в этом фельдмаршальского звания, Суворов остался простым русским солдатом, человеком своего времени и человеком на все времена.